Василиса Лисина. Истинное сокровище дракона. Пролог. Этот кошмар до сих пор мне иногда снится. Я совсем маленькая. Лет семь, наверное. В доме Лувион, на которых работают мои родители. Испуганная. Рядом сын хозяев, мальчик-подросток. Стены горят, мы окружены пламенем, и оно движется к нам все ближе. Жарко. До огня далеко, но открытую кожу обжигает, словно я совсем рядом. Я уже не реву, а тихо подвываю, вцепившись сыну хозяев в рукав. Он выше меня, старше, но он тоже не знает, что делать. В светлых глазах паника и отчаяние. Слышится треск. это деревянная рама окна ломается и падает, вываливается на улицу. Казалось бы, вот выход, но я помню, что мы высоко. Да еще из-за воздуха огонь разгорелся больше, повалил дым. Я кашляю, закашливаюсь и не могу остановиться. Падаю на колени, продолжая держать мальчика за руку. Он раздраженно отцепляет меня. Я в панике опять пытаюсь поймать его рукав. Не бросай. Ты же можешь! Кричу я ему, «Ты же умеешь!» Пояснять не требуется. Он недовольно морщится, мол, сам знаю, что могу использовать магию, но почему-то медлит. Боится, что не справится, не знает нужное заклинание или верит в те сказки, что если потратить много магии, то можно истощить резерв. «Пожалуйста, хотя бы попробуй!» Умоляю я его, ничего толком не видя из-за вдруг хлынувших слез. «Достало! Я сейчас нас вытащу, только отойди!» — бросает он. Но я замолкаю, боясь спугнуть надежду, моргаю и вижу, что он дрожит. Я не хочу умирать. Он же сможет. Он нас вытащит, и я ему все прощу. И грубость, и что он вчера обозвал меня каким-то незнакомым словом, И даже отдам ему свое печенье, что спрятано под подушкой. Сын хозяев делает шаг вперед, прикрывает глаза. Вытягивает руку, и от нее идет что-то черное, поглощающее свет. Чернота формируется в шар. Он увеличивается. Теперь он почти с меня. Он распахивает веки, и я вижу, что радужка глаз почернела. Шар летит вперед. Громкий гул заглушает треск пламени. Шипение. Темнота поглощает огонь. И я не верю своим глазам. Вся стена уже не горит. Дверь вся в копоте, черная и перекосилась. Она еле держится. Кажется, что рассыпется от одного пинка. Мы выйдем отсюда. Я радостно подпрыгиваю, хватаю за рукав мальчишку. Он смотрит в ответ устало, Слабо улыбается. Его радужка уже привычного цвета. А вот волосы из черных на моих глазах становятся белыми. Почти в цвет глаз серых-светлых, чуть ли непрозрачных. «Я же говорил!» — ухмыляется он. И падает, как подкошенный. Некрасиво падает, ударяется затылком о пол. Удар смягчает ковер. Я кидаюсь к нему, бухаюсь рядом на колени, Заглядываю в лицо. Он смотрит в потолок, и из его глаз медленно уходит жизнь. Мышцы расслабляются. «Нет!» «Я пугаюсь. Неужели он сейчас умрет?» «Хватаю его за плечи, хочу потрясти, но боюсь, что сделаю хуже. Я успеваю понять, что с ним. Потратил слишком много магии и стащился. А я не верила» и ведь знала, что у него слишком много силы для такого возраста, и он плохо ощущает резерв, может не остановиться вовремя. И тогда магия начнет тянуть жизненные силы, и... Я была не права. Он сомневался, но решил потушить стену. Он погиб, спасая нас. Дурак. Я без сил наклоняюсь, касаюсь лбом его лба и плачу. Слезы капают на него, Меня бьет мелкая дрожь. Нельзя было так бояться. Нельзя было выйти и хватать его за рукав. Он бы, может, сосредоточился и использовал бы меньше магии. Это я виновата. Хочу отдать ему свою силу. У меня она есть, но я не могу ее тратить, не выходит. Совсем. А Зачем мне тогда она?